что находили в желудках воранов бараньи кости однако сомнительно чтобы вораны могли одолевать столь больших животных по всей вероятности они довольствуются более мелкой добычей вораны живущие на земле преследуют мышей маленьких птичек небольших ящериц змей лягушек насекомых и червей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 Животное это достигает в длину 60 сантиметров, обитает в Мексике, Техасе и Калифорнии. Ядозуб имеет тело и хвост почти цилиндрические и по внешнему виду напоминает серого варана, но гораздо неуклюжее его, а по окраске очень похож на нашу саламандру. Верхняя часть его тела имеет темно-бурый цвет,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 но, несомненно, доказано, что яд этого животного может причинить смерть не только человеку, но и крупным животным, например, оленям, быкам, буйволам и тому подобным. В Южной и Западной Австралии живет очень странная на вид ящерица, получившая название Малоха, Малох хоридус, и принадлежащая к семейству Агамовых. Это небольшое животное,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 Малох совершенно безвредное и безобидное существо, так как единственное его оружие составляют вышеупомянутые шипы. Желтопузик — Обхисаурус апус, как и другие ящерицы того же семейства веретеницевых — Ангиуидая. По наружному виду совершенно сходен со змеей, так как его тело равномерно вытянуто,